Глава вторая. Старый Джолион едет в оперу. На следующий день в пять часов старый Джолион сидел один, куря сигару. На столике рядом с ним стояла чашка чаю. Он чувствовал себя утомленным и, не успев докурить, задремал. На голову ему уселась муха, его верхняя губа оттопыривалась под седыми усами.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 Джун уехала. Джемс сказал, что ему будет тоскливо одному. Джемс всегда был глуповат. Он с удовлетворением вспомнил о доме, который удалось перехватить у Джемса. По делам ему. Нечего было скупиться. Только о деньгах и думает. А может быть, он действительно переплатил? Нужен большой ремонт. Можно с уверенностью сказать, что ему понадобятся все деньги, какие только есть, пока не кончится эта история с Джун. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим бассини у Бэйнзов, архитекторы бэйнс и Байлдбой. Кажется, бэйнс с которым он встречался, тот, что похож на старую бабу, приходится этому молодому человеку дядей по жене.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 Ничего не поделаешь. Я умываю руки. И он действительно умыл руки, поставив условием, что свадьбу отложат до тех пор, пока у бассини не будет по крайней мере четырехсот фунтов в год. Я не смогу много дать тебе, сказал он. Эту фразу Джун слышала не в первый раз. Может быть, у этого, как его там зовут, хватит на какао?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 Джун хватит горя с человеком, который не имеет ни малейшего представления о деньгах. Что же касается ее скоропалительной поездки в Уэльс к теткам Бассини, то он твердо уверен, что эти тетки — препротивные старухи и больше ничего. И старый Джолион, не двигаясь, смотрел прямо перед собой в стену. Если бы не открытые глаза, он казался бы спящим.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 и, подойдя к шкатулке, размеренными движениями стал наполнять свой портсигар из только что присланной пачки. Сигары неплохие и не так дорого, но по теперешним временам хороших сигар не достанешь. Теперешние и в сравнении не идут с прежними. С Сьюперфайнас от Хэнсона и Бриджера — вот это были сигары. Мысль эта... Как еле уловимый запах унесла его в прошлое. К тем чудесным вечерам в Ричмонде, когда он сидел с послеобеденной сигарой на террасе короны из скипетра вместе с Николасом Трефри, Трекуэром, Джеком Херрингом и Антони Турноорси, какие хорошие сигары тогда были. Бедняга Ник умер, и Джек Херринг умер, и Трекуэр.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 из всех мыслей, проносившихся в голове старого Джолиона, пока он стоял, пересчитывая сигары, это была самая мучительная, самая горькая. несмотря на свою седую голову и одиночество, он сохранил молодость и свежесть сердца. а те воскресные дни на Хэмпстед-Хите, когда молодой Джолион ходил вместе с ним на прогулку по Спеньерс-роуд...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 Осталось всего-навсего пять тысяч дюжин. Я пью его изо дня в день. «Я подумаю», — отвечал старый Джолион, но всякий раз, когда задумывался над этим, перед ним вставал вопрос о пятидесяти генеях вступительного взноса и о четырех-пяти годах, которые понадобились бы, чтобы пройти в члены, и старый Джолион продолжал думать».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 Острее, чем когда-либо, старый Джоли он почувствовал, что его песенка спета. Куда девались женщины? Красивые женщины, бывало, наполнявшие театр. Куда девался тот прежний сердечный трепет, с которым он ждал появления знаменитого певца? Где то чувство опьянения жизнью, опьянение своей способностью наслаждаться ею? Когда-то он был завзятым театралом, Нет теперь оперы, этот Вагнер погубил все, ни мелодии, ни голосов, а какие замечательные были певцы, нет их теперь. Он смотрел на актеров, разыгрывающих старые знакомые сцены, и чувствовал, как цепенеет его сердце. Начиная с седого завитка над духом и кончая лакированными башмаками с резинкой,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 Мальчику, должно быть, уже стукнуло сорок. Он потерял четырнадцать лет жизни своего единственного сына. Джо теперь уже не пария в обществе, он женился. Старый Джоли он не мог удержаться от того, чтобы не отметить своим одобрением этот поступок, и послал сыну чек на пятьсот фунтов. Чек был возвращен в письме, отправленном из всякой всячины и содержавшим следующее.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 Старый Джолион обвел стены тем острым прямым взглядом, благодаря которому его всю жизнь обслуживали лучше, чем большинство других людей. «Мистер Джолион Форсайт все еще состоит членом клуба?» «Да, сэр. Он сейчас здесь, сэр. Как прикажете доложить?» Старый Джолион был застигнут врасплох. «Его отец!» — ответил он. И, сказав это...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 но молодой Джолион покачал головой. — Джун нет дома, — поторопился сказать отец. — Уехала сегодня в гости. Ты, вероятно, знаешь, что она помолвлена. «Уже — Уже? — пробормотал молодой Джолион. Старый Джолион вышел из кареты и, расплачиваясь с Кэбменом, в первый раз в жизни дал по ошибке Саверен вместо Шиллинга. Сунув монету в рот,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 Говорят, есть сходство со мной, но это вздор. Она больше похожа на твою мать, те же глаза и волосы. Вот как? Хорошенькая? Старый Джолион был слишком форсайт, чтобы откровенно похвалить что-нибудь. В особенности то, чем он искренно восхищался. Не дурненькая. Настоящий форсайдский подбородок.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 Унылое занятие жить здесь в одиночестве. Я не знаю, чем это кончится. Я бы хотел...» Он оборвал себя на полуслове и потом добавил. «Весь вопрос в том, как мне поступить с домом». Молодой Джолион оглядел комнату. Она была большая и мрачная. По стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с детства.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 Эмблема своей семьи, класса, верований, седая голова и выпуклый лоб, воплощение умеренности, порядка и любви к собственности. Самый одинокий старик во всем Лондоне. Так он сидит, окруженный унылым комфортом, марионетка в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям, и как автоматы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 Он почти ничего не видел перед собой. Его улыбающиеся губы дрожали. Ни разу за все пятнадцать лет, пробежавшие с тех пор, как он впервые понял, что жизнь — непростая штука, не казалась она ему такой сложной.